Она мчалась по главной улице, каблуками понуждая пилона прибавлять скорость, пока могучий жеребец уже не скакал, летел. Мысли, вопросы, возможный план действий для всего этого места в ее голове не нашлось. Сквозь туман она видела толпящихся на улице людей, но не мешала пилону самому прокладывать путь между ними. Что с ней осталось, так это его имя. Роланд, Роланд, Роланд! Криком отзывалось в ушах. Храбрый Катет, созданный ими на кладбище, канул в небытие. Три его члена сидели за решеткой, и жить им оставалось недолго, если их уже не убили. Четвертый, остававшийся на свободе, совсем потерял голову, обезумел от ужаса, как залетевшая в сарай птица. Если бы паника удержала Сьюзан в своих цепких лапах... Многое могло бы пойти по-другому. Она проскочила центр, и дальше ее путь лежал мимо домика, который она делила со своим отцом и теткой. А вот эта дама зорко следила за каждым всадником, появившимся на дороге. И когда Сюзан приблизилась к дому... Открылась дверь, и Корделия, вся в черном выскочила из дома и побежала к улице, то ли крича от ужаса, то ли смеясь. Возможно, крики чередовались безумным смехом. И Сюзан сквозь плотный туман паники разглядела таки тетку, но не потому, что узнала ее. «Рия!» — закричала Сюзан и так резко натянула поводья, что пилон, поднявшись на дыбы, едва не опрокинулся назад. Если бы это произошло, он бы раздавил свою наездницу, но пилон устоял на задних ногах, вскинув к небу передние и громко заржав. Сьюзан автоматически обняла его за шею и удержалась в седле. Корделия Дельгадо в своем лучшем черном платье, в кружевной мантилье, наброшенной на волосы, стояла перед лошадью, как в собственной гостиной, не замечая копыт, бьющих по воздуху менее чем в двух футах от ее носа. В одной затянутой в перчатку руке она держала деревянный ящик. Сьюзан уже сообразила, что перед ней не Риа. Но, пожалуй, не стоило удивляться, что поначалу она спутала свою тетку со старой ведьмой. «Да», Тете корд еще не напоминала ходячий скелет, хотя дело к этому шло, и одевалась более пристойно. Правда, на этот раз она почему-то надела грязные перчатки. Сьюзен вообще не могла понять, зачем тете перчатки, а тем более такие грязные. Но безумный взгляд роднил ее с Рио. Доброго тебе дня, мисс юная красавица. Приветствовал ее тетя Корт скрипучим, злобным голосом, от которого у Сюзан задрожало сердце. Тетя Корт даже не поленилась присесть в реверансе, правда, юбку подобрала только одной рукой. Вторая удерживала деревянный ящик у груди. Куда это мы едем в столь прекрасный осенний день? Куда это мы так спешим? Во всяком случае, не в объятии любовника, ибо один мертв, а второй в тюрьме. Корделия снова рассмеялась, губы разошлись, обнажив большие белые зубы. Почти что лошадиные зубы. Ее глаза блестели в солнечном свете. «Она помешалась», — подумала Сюзан. «Бедняжка, бедная старушка». «Ты заставила Диаборна приложить к этому руку?» — спросила тётя Корт. Она обошла пилоны и теперь стояла у стремени, подняв на Сюзана стекленевшие глаза. «Твоя работа, не так ли? Да, может, ты даже дала ему нож, которым он воспользовался после того, как ты приложилась к нему губами, желая ему удачи? Вы оба это затеяли. Так чего не сознаться? По крайней мере, признать, что ты спала с этим парнем, а я знаю, что это так. Я видела, как он смотрел на тебя в тот день, когда ты сидела у окна, и как ты смотрела на него». «Если хочешь знать правду, я тебе всё скажу. Мы любим друг друга и поженимся еще до Нового года!» Корделия вскинула руку в грязной перчатке к небу, словно приветствуя богов. Закричала, захлебываясь от смеха И она еще думает, что они поженятся О -о -о! Вы бы, несомненно, выпили кровь ваших жертв Прямо на свадебном алтаре, не так ли? О -о -о, какая же ты ужасная Мне хочется плакать Но Карделия не заплакала, а вновь расхохоталась Уставившись в бездонное синее небо Мы не собирались никого убивать. Сьюзен, во всяком случае, мысленно разделила убийство в доме на набережной и ловушку, которую они готовили для солдат Фарсона. И он никого не убивал. Нет, все это дело рук твоего дружка Джонаса. Я готова в этом поклясться. Его план, его грязная работа. Корделия сунула руку в ящик, который прижимала к груди, и Сьюзен сразу поняла, почему перчатки грязные. Тетка чистила печь. «Я проклинаю тебя этим пеплом!» — выкрикнула Корделия, осыпав черным облаком ногу и руку Сюзан. «Я проклинаю вас обоих! Отправляйтесь во тьму и будьте там счастливы, неверные! Убийцы, лжецы, прелюбодеи, чтоб вам провалиться сквозь землю и остаться там!» С каждым криком Корделия дельгадо осыпала племянницу очередной пригоршни пепла, и с каждым криком прояснялась голова Сьюзен. И когда пилон, которому пришелся не по нутру этот черный сухой дождь, попытался податься в сторону, Сьюзен удержала его на месте. Вокруг уже собрались зеваки, с интересом наблюдая за древним обрядом отречения от родства. Среди них оказался Ишими, с широко раскрытыми глазами, дрожащим ртом, Но Сьюзан их не видела. К ней вернулась способность соображать, и она уже поняла, что надо делать, и только за это могла хоть как-то отблагодарить тетку. «Я прощаю тебя, тетя Корт», — молвила она. Ящик с пеплом, уже почти пустой, вывалился из рук Кордели, словно Сьюзан отвесила ей увесистую затрещину. «Что?» — прошептала Кордели. «Что ты сказала?» «Прощаю за то, что ты сделала своему брату и моему отцу. В чем принимала участие?» Сюзан провела ладонью по ноге, она клонилась, вытянув руку. И прежде чем тетка успела отпрянуть, вымазала пеплом ее щеку. Пепел остался на коже, как широкий темный шрам. «А это отметина тебе на память. Смой ее, если хочешь, но я думаю, что ты будешь носить ее на сердце». Она помолчала. Думаю, уже носишь. Прощай! И куда это ты направляешься? Одной рукой тетя Корт прикоснулась к пепельной полосе на щеке, второй попыталась схватиться за поводья пилона. Споткнулась о ящика едва не упала, но Сюзан, наклонившись еще ниже, успела удержать ее за плечо. Корделия выпрямилась, повернулась к племяннице. Только не к нему! Не смей идти к нему, глупая гусыня! Сюзан двинула пилона с места. «Не твое дело, тетя. Между нами все кончено. Но запомни, что я тебе сказала. Мы поженимся до Нового года, и наш первенец уже зачат». «Вас поженят следующей ночью, соединят дымом, обручат огнем, уложат в пепел. Уложат в пепел, ты меня слышишь?» Обезумевшая женщина двинулась к ней, но Сюзан больше не могла ее слушать. День катился к вечеру так, что времени оставалось в обрез, если она хотела успеть сделать то, что задумала. Прощай, повторила она и бросила Пилона в галоп. Но последние слова тетки продолжали звучать в ушах. Уложит в пепел, ты меня слышишь?